В таком случае, что он тут делает? О, он коротко знаком с господином Безмо, комендантом Бастилии. Сказал Д'Артаньян, и в тоне его почувствовала с досада. Черт подери. Мы приехали в самое время. Почему? Чтобы встретиться с ним. Что до меня, то я весьма сожалею об этом». Во-первых, потому что Арамис огорчится, увидав меня при таких обстоятельствах, и, во-вторых, его огорчит, что мы увидели его здесь. Ваше рассуждение безупречно. К несчастью, когда встречаешься с кем-нибудь в этой крепости, отступить невозможно, сколько бы ты ни желал избегнуть свидания. Послушайте, Атос, мне пришла в голову мысль. Нужно избавить Арамиса от огорчения, о котором вы только что говорили. Ну, как это сделать? Я вам сейчас расскажу. А, впрочем, предоставьте мне объяснить ему наше потещение крепости на мой собственный лад. Я отнюдь не побуждаю вас лгать. Для вас это было бы невыполнимо. Но что же я должен делать? Знаете что? Я буду лгать за двоих. «С характером и повадками уроженца Гаскони это не так уж трудно». Атос рассмеялся. Карета остановилась у того же подъезда, где и карета, доставившая Арамиса, то есть, как мы уже указали, у порога управления коменданта. «Итак, решено?» В полголоса сказал Д'Артаньян, обращаясь к Атосу. Атос выразил свое согласие кивком головы. Они стали подниматься по лестнице. Если кого-нибудь удивит, что Д'Артаньян и Атос с такой легкостью проникли в Бастилию, то мы посоветуем такому читателю вспомнить, что при въезде, то есть у наиболее тщательно охраняемых крепостных ворот, Д'Артаньян сказал часовому, что привез государственного преступника, тогда как у третьих ворот то есть уже во внутреннем дворе крепости, он ограничился тем, что небрежно обронил часовому господину Безмо. И часовой тотчас же пропустил их к Безмо. Спустя несколько минут они оказались в комендантской столовой. И первым, кто попался на глаза Д'Артаньяну, был Арамис, сидевший рядом с Безмо и дожидавшийся обеда, лакомый запах которого распространялся по всей квартире. Если Д'Артаньян притворился, что изумлен этой встречей, то Арамису не было надобности изображать изумление, оно было искренним. При виде обоих друзей он вздрогнул и явственно выдал свое волнение. Атос и Д'Артаньян между тем принялись здороваться, как ни в чем не бывало, с хозяином и Арамисом, и Безмо, удивленный и озадаченный присутствием трех этих гостей, принялся всячески обхаживать их. «По какому случаю?» — спросил Арамис. «С тем же вопросом и мы обращаемся к вам», — ответил ему Д'Артаньян. «Уж не садимся ли мы все трое в тюрьму?» — воскликнул Арамис нарочито весело. «Да-да», — заметил Д'Артаньян, — «от этих стен и в самом деле чертовски разит тюрьмой». «Господин Безмо, вы, разумеется, помните, что приглашали меня обедать?» «Я?» — вскричал пораженный Безмо. «Черт возьми!» «Да вы! Вы никак с облаков свалились? Неужели вы успели забыть о своем приглашении?» Безмо побледнел, покраснел, взглянул на Арамиса, который, в свою очередь, смотрел на него в упор и кончил тем, что пробормотал. — Ну, конечно, я просто в восторге, но, честное слово, я совершенно не помню. Ах, до чего же у меня слабая память? — Но я, кажется, виноват перед вами, — сказал Д'Артаньян с притворным раздражением в голосе. — Виноватый? Но в чем же вы виноваты? В том, что вспомнил о вашем приглашении пообедать. Разве не так? Безмо бросился к нему и торопливо сказал, «Не обижайтесь, дорогой капитан, у меня самая плохая голова во всем королевстве. Отнимите у меня моих голубей и мою голубятню, и я не стою самого последнего новобранца». «Наконец-то вы, кажется, начали вспоминать», — сказал заносчивый Д'Артаньян. «Да, да», — ответил нерешительно комендант, — «вспоминаю».